Лев Копелев Утоли моя печали Слова первая. Марфинская шарашка. Непременно нужно, чтобы я написал, так вот слушайте. Алексей Николаевич Толстой, Утоли моя печали. Октябрь 1947 года. Ночью после суда в бутырках меня привели в большую камеру, густо набитую. Не меньше полусотни тел грудились на нарах, На узких скамьях вдоль стола, на полу. Тяжелая зловонная духота. Я стал пробираться к окну, поближе к струйке морозного воздуха. Лежавший у окна рывком сел. Синеглазый витязь с короткой русой бородкой. «Не сметь закрывать!» «Закрывать не собираюсь. Наоборот, хочу поближе». Мы сперва поругались но уже на следующий день стали приятелями. Дмитрий Панин – коренной москвич, дворянин, инженер, теоретик кузнечного дела. Арестовали его в 1940 году за разговоры. Получил по ОСО 5 лет. А в лагере в 1943 году его судили за пораженческую агитацию – И уже навесили полную катушку 10 В бутыльке его привезли из Воркуты, из-под спецнаряду. Таких, как он, в камере было много. Инженеры, научные работники. От них я впервые услышал о шарашках. Образованные люди теперь вот как нужны. Из Германии понавезли целые заводы и лаборатории, Горы технических документов. И сейчас изо всех лагерей сюда гонят специалистов для шарашек. Это особые КБ или институты, в которых главная рабсила – зэки. Рамзин и Туполев командовали шарашками. Все придумано очень просто. Профессора, инженеры высших разрядов, изобретатели, народ балованный – Им большие деньги положены, персональные ставки, академические пайки. В таких условиях иногда и погулять захочется в ресторане с девицами или на даче с законной супругой. И в отпуск ехать не раньше августа, не позже сентября. Да чтобы на южный берег или в Сочи Мацесту. На воле голова редко бывает занята одной работой. Там всякие посторонние мысли лезут, и заботы, и мечты. О бабах, о карьере, о квартире, о даче, о склоке с коллегой, о детях, родственниках, друзьях, знакомых. Значит, на воле инженер не может работать в полную силу и через силу. Работяга, тот с помощью парткома завкома еще вытягивает на стахановца. За него думают другие. Его дело только рогами упираться и не мешать другим чернуху раскидывать. Он и даст, сколько велят, хоть 100 хоть 200 хоть тысячу процентов. Для этого ни ума, ни совести не надо. А вот с тем, кто мозгами шевелит, у кого душа живая и даже может быть что-то вроде совести, дело сложнее. Да еще если он много о себе понимает, думает, что он умнее своих начальников. Такому уже могут помочь только родные органы. Берут его за шкирку, волокут на Лубянку, в Лефортово или в Сухановку. Признавайся, блядь, на кого шпионил, как вредительствовал, где саботировал. Спустя его раз-другой в кондей с морозом с водой. Надают по морде, по заднице, по ребрам, но так, чтобы не убить, не искалечить. Но чтобы ему и боль, и стыд, чтоб почувствовал, что он уже не человек, а никто, и они могут делать с ним все, что хотят. Прокурор ему объяснит статьи, пообещает вышку, следователь грозит, если не признается, посадят жену. А потом, после всего этого, дают ему великодушную десятку. Иному слабонервному и пятнадцать, и двадцать лет покажутся подарком, нечаянной радостью. И тогда его утешат. Старайтесь, можете можете заслужить досрочное освобождение и даже награды. Берите пример с таких, как Рамзин, докажите, что искренне раскаялись, что ваши знания, умения полезны Родине, и все прежнее вам вернется, и даже еще больше получите». Вот так и готовят кадры для шарашек. Там наш брат работает по-настоящему, с полной отдачей. Никаких выходных. Отпуск – иностранное слово. Сверхурочные часы – одно удовольствие. Все лучше, чем в камере припухать. Мысли о воле – о доме отгоняешь. От них только тоска и отчаяние. И работа уже не повинность, а единственный смысл жизни – Замена всех благ, всех утех, работа и лекарство и дурман. В лагере говорят, труд сделал обезьяну человеком, а человека ишаком. Работать в лагере значит ишачить, горбить, упираться рогами. И чтобы не дойти, не поплыть, не заработать деревянный бушлат, надо сочковать, кантоваться, туфтить, чернуху заправлять, филонить, Мастырить. А на шарашке все наоборот. Там тебя по имени, отчеству величают. Кормят прилично, лучше, чем многих на воле. Работаешь в тепле, спишь на тюфете с простыней. Никаких тебе забот. Знай только, шевели мозгами. Думай, изобретай, совершенствуй. Двигай науку и технику. Митя был первым, кто стал рассказывать мне о шарашках. Именно он, то ли сам придумав, то ли повторяя чьи-то слова, назвал их первым кругом нашего тюремно-лагерного ада. По его совету я написал заявление. «Ты знаешь иностранные языки. Зачем же тебе ехать в лагерь, доходить на повале или в шахте? Лепил и не пристроишься». И сам испытал, каково порядочному человеку иметь дело с придурками. Языки – драгоценные знания. Они могут спасти. Пиши заявление в 4-й спецотдел МВД. Водей немецким, английским, французским, испанским, голландским, итальянским. Не шибко владеешь Ничего, у них проверять некому. Попадешь на шарашку – тогда подучишься. Какие еще знаешь? Польский, чешский сербахарватский давай давай чем больше тем лучше дабан обязательно имею большой опыт переводов научной и технической литературы прошу использовать в соответствии ну тут уж сам знаешь как а главное подписывать кандидат наук они это ценят недели через две меня вызвали давай слегка то есть без вещей В маленьком следовательском кабинете сидели два полковника. Серебристые погоны с синими кантами. Перед ними на столе папки тюремных дел. Длиннолицый, высоватый в очках заговорил по-немецки с, хорош с хорошим гимназическим произношением. Я ответил. Он задал несколько простых вопросов по-английски, вывертывая старательный язык и непринужденно по-французски. Второй полковник, плечистый, грубоватый, по-русски спросил, где я учился, на какую тему защищал диссертацию, чем занимался на фронте. Тут вы написали заявление в четвертый отдел. Откуда узнали про этот отдел? Кто сказал? Не спрашивали фамилии? Как так? Вы с ним содержитесь в одной камере и не знаете фамилии? И еще хотите, чтобы, чтобы мы вам доверяли... Ах, вы только в бане вместе были, вели случайный разговор. Ну что ж, допустим эту возможность. Так вот, мы хотим вас использовать по квалификации. Но в таком управлении, на таком объекте, который совершенно секретный. Самая строжайшая гостайна. Этот, который в бане с вами трепался, допустил разглашение. За подобную трепью полагается строжайшая кара вплоть до высшей меры. Вам будут кое-что доверять, даже, возможно, очень серьезно доверять, но зато и спрашивать будут. Понятно? Можете увести. Обоих полковникам я впоследствии узнал ближе. Длиннолицый интеллигент Антон Михайлович В. Прототип Якулова из романа «В круге первом». Упоминается там и второй Фома Фомич Ж. Ветеран органов. Образование он получил в Одесском музыкальном рапфаке. Говорили, что он был способным баянистом. Позднее, стал сотрудником спецотдела ГПУ НКВД МГБ, он, распоряжаясь инженерами и учеными, получил степень доктора технических наук. Когда Панина вызвали с вещами, мы простились, как обычно прощаются в тюрьмах, навсегда грубо шутили. Швейк назначил свидание в 6 часов вечера после войны, а мы условимся в 6 часов вечера после тюрьмы. Недели две спустя увезли из Бутыра меня и еще нескольких инженеров из нашей камеры. Ехали мы не больше 40-50 минут, значит, в черте города. Выгрузились в большом дворе саду. Темные ели. Густая темно-серая пряжа голых деревьев и кустов. Ограды не видно, только угадывается под шаренкой густых фонарей. Трехэтажное кирпичное здание старой постройки. На торце башня с куполом, ярко освещенный подъезд. Принимают охранники в форме МВД, неторопливо спокойные. Нелающих окриков лагерных вертухаев, нехриплого, угрозного шепота тюремных надзирателей. «Проходите на третий этаж, там все объяснят». Лестница, как в парадном старого жилого дома или гимназии, каменные ступени, перила на стойках. Внизу навстречу шел Панин. Старый ватник в накидку выглядел гусарским бентиком. Он заговорил деловито, как будто Расстались час назад. Это Марфинская шарашка. Называется по их нему объект номер 8, или спецтюрьма номер 16. Тут все из демонтированных берлинских лабораторий фирмы «Филлипс». Разрабатывают полицейское радио. То есть радиотелефоны у «Оки-Токи», которые сейчас пользуются постовые милиционеры, оперативные машины, шоферы, такси, филлеры и другие. Мы тебя ждем уже неделю. Начальник здесь такой, что можно по-человечески разговаривать. Молодой инженер-капитан. Фрагматичный, безлобный И мы его убедили воз... вытребовать из бутыра тебя, известного языковеда и опытнейшего переводчика со всех языков. А то подвалы забиты тысячами папок. И научные есть, и производственные описания приборов. Еще никому у нас неведомых. Здесь никто не понимает немецкой писанины. Вот мы тебя на это и запустим. Кто мы? Я и мой друг. Сейчас познакомлю. Замечательный человек. Александр Исаевич Солженицын. Тоже фронтовик, капитан, умница, благороднейшая душа, личность. Он заведует технической библиотекой. Я уверен, что и ты его полюбишь. Это он мне помог уговаривать начальника, доказывал, что скопилось множество неразобранных книг, необходимые аннотации. Большой полукруглый зал, образованный из нижней части церкви. В левой половине стояло несколько письменных столов и кульманов. Всю правую половину занимала библиотека. Дюжина стеллажей и шкафов с книгами и большой стол заведующего. Он встал навстречу. Высок, светлорус в застиранной армейской гимнастерке. Пристальные светло-синие глаза, большой лоб. На переносице резкие лучики морщин. Одна неровная шрам. Рукопожатие крепкое, улыбка быстрая. «Здравствуйте!» Митя про вас говорил много хорошего. Ваш рабочий стол уже готов. Вот здесь. Будем соседями. На машинке печатаете? Ну, скорость пока и не требуется. Советую, начинайте переводить сразу на машинку. Будет тренировка. Где воевали? Вот как. Взгляд еще пристальнее и словно затенился. Позднее он говорил. Я тебя в первую минуту... Не поверил. Даже подозрительным показалось те же самые фронты. Я тоже был на северо-западном. Он рассказал, что его батарея стояла у у молвативцев. Мы вспоминали дорогу, лесок, начиненный минами где несколько раз подрывались наши солдаты. Потом его перебросили на Курскую дугу. А на втором белорусском он опять был в тех же местах, что и я. Над Наревом, там где на холме непонятно, как усадил маленький домик, на самой линии огня. И слышал, конечно же, мой голос, когда мы вели передачу. Тот день было легко запомнить. Два немецких танка разъезжали по опушке леса и стреляли бронебойными болванками. Они омерзительно зудели и выли, хотя опасные могли быть только при прямом попадании. И оказалось, что именно он корректировал огонь батареи, отогнавшей танки. А в Пруссию вы откуда входили? Точно? И я там же. Нет, когда мы шли в гроз козляву, еще ничего не горело. Значит, вы двигались позже. Вот как? И вы искали могилу Гинденбурга. Ну и совпадение. Погодите, погодите, вы какого часа были в Хохенштейне? Нет, когда мы свернули шоссе, кажется, шинных следов там не было. А вы заметили следы? «Правильно, какое там вы у вчерашних солдат? Значит, ты по моему по моему следу ехал». «Вот как судьба сводит. Когда тебя посадили? В апреле? А меня еще в феврале, в день Красной армии. Сначала в Бродницах сидел, в каменном сарае, в полевой тюрьме. Нет, в Тухель меня уже не повезли. Отправили в Москву». Мы начали вспоминать охранников, следователей. Погоди, об этом еще успеем. Прогулки у нас тут долгие. Вечером почти два часа можно бродить по двору. А сейчас погляди, что тебе для работы нужно. Какие словари, справочники. Я подберу, оформлю. И завтра сразу с утра можешь начинать. Тут тебе уже подготовлена папка, описание приборов, главным образом немецкие. Я пытался было сам переводить, но трудно. И в школе, и в университете нас учили совсем другому немецкому языку. Газеты, разумеется, есть. Правда, известия красная звезда. Могу дать и подшивку, но читать только здесь, из библиотеки не выносить. За какое время хочешь? За всю осень? Изволь. Позднее он говорил, ты был первым, кто попросил подшивку, первым после меня. Когда нас привезли из Ногинска, шарашку собирались устраивать сначала там, потом перевели сюда. Я сразу же взялся за подшинки. Надо же такое, на тех же самых фронтах были. Та же контрразведка замела. И такой же аппетит на газеты. Это уже вроде родства».